ЭПИЛОГ Красивая женщина стояла на балконе с малышом, наслаждаясь тёплыми лучами. Сегодня как никогда жарко. Она улыбнулась своему карапузу, пускающему пузыри, и засмеялась. Каждый раз, когда смотрела на сына, улыбалась от счастья. «Давай его мне, а ты немного отдохнёшь», произнёс мужчина, приближаясь к своей жене. «Я не устала», — прошептала Елена с восхищением, посмотрев на Дмитрия. «Уверена?» «Да, Серёжа хорошо поел. Думаю, в коляске уже через 10 минут будет спать». «Отлично. Но ты как себя чувствуешь?» Ночью толком не спала. «И ты». Весело заметила Лена, вспоминая, как они пытались уложить малого. А он довольно огукал, перепутав день с ночью. «К тому же у нас гости. Нужно идти». «Подождут. Все свои». Буркнул Егоров, и, подойдя вплотную к Лене, поцеловала в маленькую щёчку сына, тут же довольно заявляя. «Вылитый я». «И я». «Как дочка родиться, будешь ты». «Егоров, так нечестно». «Вот как спорим сразу Егоров». «А я не участвовала». «Ещё как участвовала». С восторгом и весьма довольно ответил мужчина, подмигивая жене, осторожно приподнимая ребёнка. «Дима, вот так лучше, да, сынок?» «Тебе же нужна сестрёнка, а твоя мама...» Мужчина говорил и поглаживал пальцами по тёмным волосикам. «Пусть он подрастёт, чтобы разница была, а потом уже подумаем, чтобы защитником был для сестры». «Защитником буду я», — моментально выдал Егоров. «Даже не сомневаюсь», — отметила Лена, натягивая белоснежный носочек на ножку, удивляясь, почему он постоянно сползает. «Вроде резинка не слабая». Справившись, весело сказала: Всё, можно идти. Точно, ты ночью плохо спала. Как все уедут, мы все ляжем пораньше, предложила Елена, обнимая мужа за талию. Мужчина с прищуром посмотрел на жену, а потом уточнил: Обещаешь? Обещаю, только если ты с уборкой поможешь. Я уже несколько раз предлагал. Ты помогаешь, и ещё Света, так что не нужно по в доме. Кстати, что с ней? поинтересовался мужчина как можно нежнее, прижимая сына к груди. Елена посмотрела по сторонам, как будто в их комнату мог кто-то зайти, а потом проговорила. «Оксана уезжает, вот она и расстроена». «Хм, понял. Она очень к ней привязалась, как и я. Жаль, но ничего не поделаешь». «Радуйтесь, Оксана же хотела там работать». Майорова жила в квартире, которую раньше снимала Елена. Когда они переехали, она там осталась. Недавно девушке предложили работу в Казани, в подразделении по делам несовершеннолетних. Через два дня она выйдет на новую работу. Мы очень рады, но всё же. Понятно. А как у Светы дела в клинике, где она водится с животными и помогает ветеринару? Отлично. Сестра невероятно счастлива. Я так рада, что она нашла своё. И я. Хотя бы потому, что у нас тут не зоопарк. Дима. «Честно, я готов приплачивать ветеринарные клиники, чтобы они брали всех животных, которых она приносит. Главное, чтобы их не было тут, пока Света не нашла для них хозяев». «Кошечки очень ласковые им». «Ага, но их очень много». «Две». «Вот, целых две». Тут Егоров задумался, прищурился и протянул. «Стой, а как же то лысое чудовище, что вчера выглядывало из-за двери её комнаты? О, новая кошечка?» весело поинтересовалась Лена. «Наверное», — усмехнулся Дима, привыкая к этим пушистым зверькам. «Плюс ещё их гвоздик, но он не обсуждается». «Член семьи. Благодаря серому комочку шерсти он познакомился со своей нежной девочкой». Елена прижалась к мужу и провела рукой по груди, нежно спрашивая. «Но ты же не против?» «Я». Егоров потерял мысль, когда Елена дотронулась до него. «Соскучился». Ему всегда было мало жены. За то время, что жили вместе, он понял одно — что у него невероятная женщина, которую он боялся потерять. Елена и его сын были для него всем. Дмитрий наклонился и, поцеловав жену в губы, произнёс. «Дом большой, всем места хватит. Главное, чтобы зоопарк в доме не получился». «Нет, я тебе обещаю. Тогда я спокоен. Ну что, идём?» Мужчина сделал шаг, как вдруг малыш засмеялся, схватив маленькими пальчиками за тёмные волосы. «Вот это у него сила!» «Ну вот, а ты удивлялся. Почему порой я хочу состричь волосы?» «Я могу каску приобрести». «Дима», — я пошутил, — «уверен, к этому можно привыкнуть». Дмитрий посмотрел на довольного сына и вдруг произнёс. «Сынок, подожди немного. Вот когда я передам тебя маме...» «Что? Егоров!» «Я же пошутил. Завтра куплю каски». Елена засмеялась и взяла мужа за руку, выдыхая. «Пошли, нас все ждут. У тебя сегодня день рождения». Елена вдруг округлила глаза и, дёрнувшись в сторону, выдохнула. «Я тебе приготовила чудесный подарок». Дальше сбежать не получилось. Дима перехватил жену за талию и вновь вернул на место. «Мне ничего не нужно. Мой подарок — это ты и сын, моя семья». Поцелуй был очень нежным. Женщина старалась вложить все чувства, что испытывала к этому сильному, невероятному мужчине. После они некоторое время стояли, наслаждаясь теплом и счастьем, пока Елена не заметила, что сын усиленно дёргает отца за волосы, наслаждаясь процессом, пуская пузыри. Что интересно, Дмитрий не реагировал. «Пойдём, а то ему скучно», сдерживаясь от смеха, предложила женщина, убирая крошечные ручки, целуя их, чтобы отвлечь сына. «Согласен. Игрушку дай. У меня в кармане точно одна есть». Предложил мужчина, вспоминая, что резиновую уточку он не убирал. «А подарок? Ты хочешь поцелуя или, правда, подарок планируешь показать?» «От первого не откажусь, но и второе хотела». Начала Елена, вдруг подумав о том, что они всегда опаздывают к гостям. «И как так получалось?» «Сейчас», — уточнил Егоров, откровенно поедая жену глазами. «Тогда вечером». «Когда сын уснёт?» Смущаясь, выдохнула Елена, тут же хмурясь. «Поспешим, а то Максим и Оксана спалят нашу гостиную своими злобными взглядами. И почему они не переносят друг друга?» Договорились. «И не переживай, для друзей у нас всегда есть огнетушитель». Довольно выдал предприимчивый мужчина и взял жену за руку, спускаясь по лестнице, направляясь в гостиную, где гости уже как полчаса ждали именинника. Они вошли, и сразу послышались крики и поздравления, шарики, хлопушки, всё громко и весело. Егоров принимал добрые слова, улыбаясь, понимая, что это первый его день рождения, когда он праздновал с теми, кто его любил и уважал, и был счастлив. Мужчина посмотрел на свою красавицу и, передав сына Светлане, обнял жену и со всей страстью поцеловал. выдыхая в губы нежное спасибо.